Голова 13 Прибыв на ковчег, Алекс и Дэн сразу направились к Нике, которая сидела за аппаратурой обработки сигнала. «Ну что, Ника, что за сигнал ты поймала?» «Вот, смотрите сами. Крайне слабый, понять ничего нельзя». Дэн заволновался. «Ника, последовательность явно триксканская, это сигнал от кого-то из наших. Подключай все, что у нас есть, нужно прочитать послание». «Легко сказать нужно». Даже такая совершенная аппаратура, которая есть на ковчеге, ничего не смогла сделать. После многочасовых попыток прочитать послание, пришлось признать, что это невозможно. Из обрывков послания понятно было одно, что где-то в глубинах космоса дрейфовало что-то триксканское. «Алекс, это невероятно. Нужно выяснять. Нужно лететь туда. Нужно что-то делать!» – волновался Дэн. «Стоп, стоп, стоп». Отставить панику. Рассуждаем спокойно. Итак, нами обнаружен сигнал, который дрейфовал в космосе неизвестно сколько. Возможно, мы поймали сигнал, который был послан сразу после твоего старта. Теоретически это возможно, Алекс. Но практически наткнуться на такой сигнал один шанс из миллиона. Но есть один нюанс. Сигнал послан из другого сектора пространства. Мы ну что? Планета дрейфует. Если это не планета, а что-то другое, например, осколок планеты. Возможно, Дэн. Но где подтверждение? Я чувствую, Алекс, что это призыв о помощи. Ты шагнул далеко вперед. У тебя появилось шестое чувство? Представь себе, появилось. И твоя ирония неуместна. Да ладно, не обижайся. Проверим. «Давай вычислим ориентировочные координаты источника сигнала». «Они работали как проклятые уже двое суток без перерыва. Но участок пространства, откуда мог быть направлен сигнал, был слишком обширным, и расстояние до него составляло миллиарды световых лет». «Всё, Алекс. Больше мы ничего не выжмем из этого сигнала». «Согласен. Какие предложения?» Предложение только одно – прыгать в этот сектор пространства и разбираться на месте. Может быть, там сигнал более устойчивый? Хорошее предложение. Готовим ковчег к прыжку. Что ты решил по поводу управления ковчегом? Это твой корабль. Нет, Алекс, я не буду вмешиваться в управление. И не возьму корабль обратно. Он теперь принадлежит не мне и не тебе, а галактике. Ты капитан этого корабля, им и останешься. А я останусь тем, кто есть. Человеком, мужем, отцом. Иначе я все это потеряю. Корабль забирает тебя всего. Он требует постоянного внимания. Длинная речь, Дэн. Но мне понятное. Ты стал больше человеком, чем я. Не в этом дело, Алекс. Я был кораблем миллионы лет и нажился этой жизнью. Больше у меня такого желания нет. Так что владей и управляй. Ладно, закончим дискуссию. Возможно, ты прав. Мне нравится управлять этим кораблем. Мне нравится быть его капитаном. Я согласен остаться на нем. Согласен закончить дискуссию. Полетели, Алекс. Через три часа Ковчег был готов к прыжку. Команда на борту. Зея и десантники в ложементах. Ну что, Дэн? Прошу в мой ложемент. До встречи в новой части вселенной. Алекс, сколько продлится прыжок? Никто не знает, Дэн. Может, мгновение, а может, год. Тогда удачу нам всем. Они обнялись. Потом Дэн попрощался с командой. Ту же процедуру проделали десантники и Зея. Алекс сам проводил Зею к лажементу, уложил, подсоединил систему жизнеобеспечения, обнял, поцеловал и активировал систему. Зея закрыла глаза, засыпая. «Ну вот», — обратился он к команде, — «все готово к прыжку». Все семеро заняли кресло, и ковчег знакомо врезался в пространство, рассекая его и набирая скорость. Как только она стала достаточной, Алекс активировал установку, и они поплыли в нереальной реальности. Время остановилось. Алексу даже показалось, что эта реальность населена, но утверждать это было невозможно. Наконец эта и реальность закончилась, и корабль выбросила в обычное пространство. Команда быстро приступила к определению координат выхода в обычное пространство. Координаты совпадали с введенными во время старта в установку. Алекс погасил скорость. Не стал будить спящих членов команды, полагая, что сначала нужно просканировать пространство и послушать космос. Корабль быстро сориентировался в пространстве, зацепившись за знакомые звездные системы. А вот космос просто звенел сообщениями с планеты Трикс. «Я Бельцея». «Гражданка планеты Трикс. Капитан комплекса спасения. Случайно разбужена управляющей системой. Наша планета потерпела катастрофу и была расколота. От нее остался небольшой сегмент с комплексами криогенных камер, в которых находятся 20 тысяч триксканских граждан. Попытка их разбудить не увенчалась успехом. Я в комплексе одна. Провела посильный ремонт» весь экипаж погиб миллиарды лет назад я его похоронила на поверхности кто слышит помогите вот мои координаты тяжело пришлось этой бельцея сказала дамал она молодец наладила связь теперь все будет нормально поддержал его антон конечно молодец проговорил алекс отвечая бельцея Капитану комплекса спасения, гражданке планеты Трикс-Бельцея, ваше сообщение принято кораблем с планеты Трикс-005, его капитаном Деном. Иду на помощь. Подготовьте причальную палубу. Коды обмена с планетой держите под контролем лично, во избежание неожиданностей. До встречи. Ника, сколько до осколка планеты? 2000 световых лет, капитан. Алекс повернулся к команде. «Мы нашли последних представителей планеты Трикс. Это большая удача. Нам необходимо сделать один прыжок, после чего мы окажемся на расстоянии нескольких миллионов километров от комплекса. Как только приблизимся на это расстояние, разбудим остальных и введем в курс дела». Бельцея бесцельно бродила по комплексу. «Его теперь было не узнать». За прошедшие 20 лет комплекс преобразился. Бельцея обновила все, что могла, провела ремонт помещений, разрушенных во время катастрофы. Восстановила систему метеоритной защиты, которая теперь посверкивала нечастыми выстрелами, уничтожая метеориты. Небольшой, сверкающий серебром шар, сделал пируэт и приземлился ей на плечо, как бы чувствуя ее настроение. Борн. «Ну что, нечем заняться?» «Есть, конечно, чем», — ответил Борн, искусственный интеллект, управляющий комплексом, восстановленным Бельцеей. «Но теперь система отлажена, а я вижу, тебе грустно. Давай займемся установкой пространственно-временного перемещения». «Борн, установка почти готова, я ее усовершенствовала, но для испытания нам нужно набрать скорость, равную световой». Наш комплекс такой скорости развить не сможет. Сейчас ему до этой скорости далеко. Давай ускоримся. Наши двигательные установки восстановлены, и можем попробовать. Я об этом думала. При наборе скорости наш осколок, вероятнее всего, развалится. По большому счету, нам надо искать планету, где можно было бы остановиться. Я даже не уверена, что мы сможем затормозить безопасно. Ты права. За время путешествия в никуда наша планетка порядком пообветшала. Борн. Ну какой во всем нашем существовании смысл? Мы поймали сигнал, с натяжкой идентифицировали его как посланный с нашего корабля, и что? Послали ответный, и все, больше ничего, космос молчит. Отчаяние не лучший советчик в нашем деле. У нас один очень надежный союзник. «Время. Терпение, капитан, и результат будет. Не забывайте, у нас в анабиозе 20 тысяч граждан. Только пробудив их, мы сможем возродить цивилизацию Трикс». «Легко тебе говорить. Ты не биологическое существо, и смерть тебе не страшна, а я смертна. Вот ты говоришь, время — наш союзник». Это утверждение относительно. Время одновременно и разрушитель, и созидатель. Что-то разрушает, а что-то создает вновь. Так вот, нас оно разрушает. Капитан, почему я, интеллектуальная система, тебя уговариваю, а не ты проявляешь волю к жизни? перегорела Борн. Не вижу выхода из ситуации. Капитан, вам нужно отдохнуть. Ответить Бельцея не успела. Борн неожиданно, с эмоциями в голосе проговорил. «Капитан, отчетливая передача с нашего корабля. Вывожу на экран и в аудиорежим». Бельцея читала, слушала и плакала. Все, что в ней накопилось за эти долгие 20 лет, вырвалось наружу. Безысходность, тоска. Одиночество. Сквозь всхлипы она все-таки спросила Борна. Это не шутка, Борн. Это действительно наш корабль с капитаном? Бельцея, я отражаю только достоверную информацию. Тогда откуда там капитан Дэн? Корабль стартовал без экипажа, в автоматическом режиме. Я не могу ответить на этот вопрос. Но могу констатировать, что ясность мысли... Вы не потеряли. Бельцея вытерла рукавом слезы и приступила к скрупулезному анализу сообщения. Сомнений не было. Это тот самый корабль, который стартовал перед катастрофой. Чудо, что он цел. Она вычислила расстояние до источника сигнала. Борн, если он будет лететь со световой скоростью, то ему потребуется очень много времени, чтобы преодолеть это расстояние до нас. «Два пейта. Тысяча световых лет. Это не маленькое расстояние». «Не спорю, капитан, но взгляните на сенсоры и сканирующие устройства». Она подняла голову, и, от чудо, метка корабля была в двух метах климов, миллионах километров. «Борн, боевая тревога». «Выполняю, капитан. Вопрос. Почему тревога? Это же наш корабль». «Потому что двигается слишком быстро и потому что на борту команда». Бельцея стала вызывать корабль на связь. Через некоторое время экран протаял, и на нем появилось существо, которое напоминало построению гражданина Трикс, но было меньше ростом, имело две руки, а не четыре. Черты лица были тоньше и мельче. Существо посмотрело на нее и произнесло. «Капитан Бельцея». Разрешите представиться. Саморазвивающаяся интеллектуальная система корабля 005 ДЭН. Для того, чтобы вступить в контакт с разумной расой людей, прошел биологическую реконструкцию в камере, которая имеется на корабле, и стал похожим на человека. Это позволило мне подружиться и изучить эту расу. Впоследствии представители этой расы стали членами экипажа корабля. Отмените боевую тревогу. Мы не враги. Мы с одной планеты. Скажи, человек-корабль, каким способом вы передвигаетесь так быстро? На корабле перед отлетом с планеты Трикс была смонтирована экспериментальная установка для пространственно-временного перемещения. Вот ей-то мы и научились пользоваться. Только принципа действия так и не смогли понять. Это я создала установку. Гордо проговорила Бельцея. — Вы великий ученый, капитан. — Так что, мы будем вести переговоры на расстоянии, или вы разрешите нам причалить? — Причаливайте, — сказала Бельцея. — Борн, отбой боевой тревоги. Приступить к обмену опознавательными кодами. Освободить причальную палубу для приема корабля. — Выполняю, капитан. Руки у Бельцеи дрожали. Мысли путались. Неужели все закончилось? Да нет, все только начинается, стала она себя успокаивать. Ковчег вновь нырнул в реальность, чего-то пока непонятного, и почти мгновенно вынырнул. Ника доложила, что до осколка планеты Трикс два миллиона километров. Через несколько минут на связь вышла Бельцея и засомневалась, задавая вопросы о скорости движения и экипажа, которого не должно быть. Алекс экстренно разбудил Дэна. Остальные просыпались в обычном спокойном режиме. Дэн быстро вник в ситуацию и начал общаться с бельцей в видеорежиме, объясняя несоответствия, которые она заметила. В конце концов, ему удалось ее убедить в том, кто они. «Все, Алекс, она на пределе нервного напряжения. Будь крайне осторожен. Нас будут тестировать». «Уже пошел обмен опознавательными кодами, Дэн». Комплекс свернул боевые щиты и убрал орудийные вышки. «Алекс, она имеет право на недоверие. Столько времени прошло». Коды ковчега комплексом были приняты. Корабль сиял удовольствием. Он возвращался домой. Подлетев ближе, они увидели на поверхности осколка планеты сияние силового поля, под которым покоились в скафандрах фигуры космонавтов. Все поняли, что это Некрополь. Последняя дань космонавтам, отдавшим свои жизни в борьбе за живучесть комплекса. Алекс по связи спросил разрешения убельце и дать салют в честь героев. После минутной заминки она ответила согласием. И ковчег расцвел троекратными бутонами военного салюта. Потом сделал вираж и пошел на сближение с планетой. По мере приближения становилось понятно, что время не пощадило планету. Было просто чудом, что она еще не рассыпалась. Вся изрытая кратерами от попадания метеоритов и другого космического мусора напоминала ноздреватый сыр. Когда до поверхности осталось совсем немного, открылся огромный створ ворот транспортного ангара. В него и влетел совсем не немаленький ковчег. Его тут же подхватили гравитационные захваты и, как заботливая мать-ребенка, осторожно пришвартовали и закрепили. Клюку тут же протянулся шлюзовой рукав. «Поздравляю с прибытием на родную планету». Или, вернее, то, что от нее осталось. — раздался голос Бельцеи. «Спасибо, Бельцея», — ответил Дэн. «Мы передаем тебе данные по составу атмосферы. С нами люди и месхийцы». «Данные приняла. Готовлю атмосферу. Как только закончу, свяжусь с вами». «Еще одна просьба. Капитана прошу пройти на борт комплекса первым и пройти тестирование». «Что будем делать, Дэн?» — посмотрел на него Алекс. «Честность наш главный козырь. Он поможет разрушить лед отчуждения. Пойдем вдвоем и пройдем это пресловутое тестирование». Алекс согласно кивнул, отдал распоряжение команде готовиться к выходу в комплекс, а сами зашагали навстречу неизвестности. Они плечом к плечу прошли по шлюзовому переходу. Сзади переборка закрылась, а впереди открылась. В огромном помещении перед ними стояла женская особь Трикс. Торжественно подняла верхние руки ладонями вверх, а нижние, несколько короче, ладонями вниз. Дэн повторил ее жест, передав Алексу, что это знак приветствия. Алекс тоже повторил. От ее плеча отделился серебристый шар размером с футбольный мяч и направился к ним. «Представляю вам, Борна!» «Искусственный интеллект нашего комплекса». Голос от волнения у нее дрожал. «Он проведет сканирование и тестирование ваших систем». «Кстати, почему вас двое?» Бельце проводи сканирование, а после мы тебе все расскажем. Это длинная история, благодаря которой мы сейчас здесь». «Прошу минуту внимания», — послышался приятный голос. «Я, Борн, сейчас проведу дистанционное сканирование. Пожалуйста, не шевелитесь». Серебряный шар облетел их по спирали с головы до ног и констатировал. С вероятностью 99% капитаном является он, потому что ведет постоянную телеметрию с кораблем и упер лазерный луч Валикса. Второй тоже имеет все необходимые коды для пилотирования кораблем. «Я в затруднении. Оба допущены системой безопасности», — продолжил Борн. «Как вы это объясните?» — напряженным голосом спросила Бельцея. «Бельцея, рассказ займет очень много времени. Давайте мы сбросим информацию Борну, а он введет вас в курс дела. И тогда можно будет говорить и уточнять детали». «Борн, прими информацию» говорила Бельцея деревянным голосом. Было видно, что спокойствие ей дается с большим трудом. Борн открыл канал, куда Алекс и Дэн сбросили информацию. Бельцея напряженно молчала, видимо, просматривая и усваивая информацию. Ее огромные глаза с вертикальными зрачками постоянно слегка вздрагивали. «Спасибо за терпение», – наконец проговорила она. «Но поймите меня, я должна была все проверить». Сказав это, она не выдержала и заплакала, закрыв лицо верхними руками. Дэн посмотрел на Алекса и подошел к Бельцея. Шар беспокойно дернулся». «Спокойно, Борн», — проговорил Дэн, кладя свою руку поверх нижней руки Бельцеи. «Все позади. Бельцея, всё будет в порядке. Теперь ты не одна». «С тобой целая спиралевидная галактика Млечный Путь». Она резко оторвала руки от лица и обняла Дэна порывисто и неистово, как давно истосковавшееся существо по другому существу. Со стороны это выглядело не очень эстетично. Ростом два с половиной метра четверорукое существо всеми своими руками Обнимает и прижимает к себе человека вдвое меньше ее по объему. Алекс внутренне поежился, представив давление, которому подверглись кости Дэна. Но еще большему давлению подверглась его душа. Да, душа. Он плакал, плакал вместе с Бельцей. Это был гражданин Трикса, хоть и в человеческом обличии. Алекс не прерывал тонкость момента. Наконец Бельцея заговорила. «Но почему он, а не ты?» «Потому что он такой же, как ты. Живой. А я был просто машиной». Она разжала объятия, распахнула все четыре руки и шагнула к Алексу. Он набрал в грудь воздуха, готовясь к жестким объятиям. Но нет. Она обняла его нежно, как ребенка, и проговорила. «Спасибо тебе человек И больше не нужно было слов, не нужно было никаких объяснений, все было ясно и понятно. Борн кружился над ними ликуя, в его логических цепях четко звучала команда «На борт прибыл настоящий капитан», и он нарушил идиллию, провозгласив «Капитан Бельцея, назначенная на должность капитана при чрезвычайных обстоятельствах». «Пришла пора сменить статус. На борту настоящий профессиональный капитан. Я обязан передать ему командование планетой». Наступила пауза. Дэн и Алекс посмотрели друг на друга. Бельце замерла, обняв обоих, а Борн продолжил. «Это заложено в моих программах создателями. Планету возглавляет достойнейший, и этот землянин Алекс, настоящий представитель и защитник народа Трикс. Борн, ты ничего не перепутал? Я человек, я землянин. Мне всего 28 лет. Я машина, как вы говорите. Я не могу ничего перепутать. Протоколы говорят однозначно. Капитан, ты. Необходима официальная церемония передачи полномочий. бельце останови его, резко проговорил Алекс. Это несправедливо по отношению к вам. Алекс, еще как справедливо. Я с удовольствием передам тебе командование комплексом, а вместе с этим и всю ответственность за него, повернувшись всем корпусом, проговорила Бельцея. Борн не ошибается. Дэн, ну ты что молчишь? Потому и молчу, что говорит Борн. Он лучше знает. — Ну ладно. Это первые минуты встречи. Предлагаю пригласить и познакомиться с нашим экипажем. — Но Алекс с не готова. — Ничего, они могут обойтись тем, что есть. — Это настоящие космические защитники. — Я готова. Что нужно делать? — Встречать, — подсказал Алекс и дал команду экипажу на вход в комплекс. Первым вошел Адамал. Посмотрел на Бельцею и произнес. «Наши расы имеют одни корни. Я месхиец Адамал. Мне четыре с половиной миллиарда лет». «Адамал, тебе столько, сколько и мне!» Удивилась Бельцея. «Бельцея, нас поглотил один космический катаклизм. Поэтому так долго живем». Дальше были представлены все члены экипажа. Когда вышли десантники, Бельцея воскликнула. мисс «Мисхийцы! Настоящие мисхийцы! Мы когда-то разделились, но у нас одни корни!» Подошла и обняла каждого великана. Они были крайне смущены. Наконец представление закончилось. Все стояли и молчали, глядя друг на друга. Бельцея вдруг спохватилась. Я для вас приготовила встречу и праздничный прием. Прошу следовать за мной». Они вышли из зала и на платформе с креслами поехали по тоннелям. Минут через десять остановились около сплошного монолита, который поехал вверх, пропуская их. Попав внутрь, они очутились в сказке. Зал горел огнями, по залу плавали столы, уставленные явствами. «Я не знала, что будут люди и месхийцы», — извинительным тоном произнесла Бельцея. «Поэтому все блюда традиционно триксканские». «Это очень хорошо. Отведаем триксканской кухне. А то однообразие надоело», — ответил Антон. Дэн взял бокал с летающего стола. Его примеру последовали остальные и провозгласил тост. «За Бельцею!» «За великую цивилизацию Трикс! За ее возрождение!» И выпил. Начало было положено. Торжество покатилось. Постепенно пришла раскованность, а через некоторое время перестали замечать, что у Бельцеи четыре руки. Настолько она была легка в общении, мила и приветлива, что влилась в команду Ковчега так, как будто всегда была ее членом. Тост поднял Алекс. Дэн посмотрел на него с интересом. «Сегодня свершилось великое событие. Событие, которое не могло не свершиться. Мы нашли планету Трикс. Мы сделали невозможное, но это невозможное стало возможно только благодаря Дэну. Благодаря народу Трикс, создавшему такой корабль, как Ковчег. Благодаря команде, которую он принял. Сегодня Борн... Серебристый шар приподнялся над головами и завертелся. «Выбрал меня в капитаны комплекса спасения Трикс. Это большая честь, но я не могу принять эту должность, и не потому, что я боюсь трудностей, нет, а потому, что комплексом должен управлять тот, кому это предназначено его создателями, дэн «За нового капитана комплекса спасения Трикс, Дэна!» Со всех сторон понеслись поздравления с назначением. Дэн в смущении задал вопрос. «Борн, а как же древние протоколы? Не будет ли это их нарушением?» Искусственный интеллект станции, которым и являлся серебристый шар, сделал замысловатый пируэт и заговорил. «Капитан еще не назначен» и волен отказаться в пользу другой достойной кандидатуры. Граждане Трикс всегда ценили свободу выбора. Дэн может быть назначен капитаном комплекса спасения. Ну вот, Дэн, теперь комплекс твоя забота. Твоя забота пробудить народ трикс и возродить цивилизацию, торжественно провозгласила Бельцея. Это непростая задача Бельцея. «А почему ты не пробудила остальных? Почему все делала одна?» Я пыталась. Перепробовала все, но из анабиоза вывести никого не смогла. Клетки начинали разрушаться, и я вновь вводила в анабиоз. «Ну а как же ты пробудилась?» — задал вопрос Серден. «Не могу понять до сих пор». И поведала историю своего пробуждения и роль Лоруса, локальной системы комплекса. Зея посмотрела на Бельцею, у которой на глазах вновь блеснули слезы, обняла и проговорила. «Не переживай. Мы что-нибудь придумаем. Хватит праздновать. Пойдемте поработаем». Команда поддержала ее с энтузиазмом. Получив данные, сразу разложили процесс ее пробуждения по наносекундам. И ничего. Обычное пробуждение с небольшими отклонениями. Лорус никакой роли в ее пробуждении не играл, кроме обычных процедур, предусмотренных программой. Записи попытки пробуждения ролус из Бельшека, мужа Бельцы, тоже ничего не дали, кроме лавинообразного изменения клеток и их гибели. Ситуация заходила в тупик. Перепробовали все, анализы клеток спящих показывали, что в анабиозе они стабильны, но как только их пытались вывести из этого состояния, они гибли. Нанороботы с этой напастью справиться не могли. Пробуждение Бельцеи можно считать чудом, а может быть ее клетки имели какое-то отклонение от нормы. Но какие? «Алекс, мы перепробовали все и никакого результата. Может быть, ты попробуешь просканировать спящих триксканцев на энергетическом уровне в режиме творящего?» «А что, это идея!» И трансформировался в золотистый энергетический шар, который проник сквозь пластик камеры и растекся по телу спящего триксканского гражданина. Потом появился вновь в отсеке и трансформировался в человека. Дэн смотрел на него с надеждой. «Ну что, каков вердикт?» «Неутешительный Дэн. Время безжалостно. К сожалению, пробудить больше никого не удастся. Случай с Бельцеей уникален. Ее пробуждение стало возможным только потому, что она работала с установкой пробоя пространственно-временного континуума. На нее действовали особые энергии тонкого излучения, которые и сохранили ее во время столь долгого пребывания в криокамере. Дэн молчал. По его лицу было видно, что он напряженно обдумывает полученную информацию. «Что делать, Дэн? Как помочь моему народу?» «Собирай всех в зале совещаний. Будем думать, попробуем провести мозговой штурм». Обсуждение длилось уже много часов. Но решение найдено пока не было. Предлагали, отвергали, вновь предлагали самые фантастические идеи. Но ни одна идея не выдерживала критики. На Бельцею было жалко смотреть. Она с надеждой переводила взгляд с одного на другого. На ее лице проступало безысходное разочарование. «Если мы не можем вывести граждан трикс из состояния анабиоза, тогда, может быть, переписать их сознание и воссоздать в камере биологической реконструкции, так как воссоздали нас?» Сказав это, Адамал замолчал. Обсуждение прервалось. Наступила тишина. Бельцея с надеждой всматривалась в их лица. Наконец тишину нарушил Дэн. «А что?» Это идея, и посмотрел на Алекса. А ты что думаешь? По этой части у тебя опыта больше всех. Идея хороша и имеет все шансы на успех. Бельцея переводила взгляд с одного на другого, не понимая, о чем идет разговор. Дэн объяснил, что они предлагают, но решение принимать ей. Бельцея задумалась, потом спросила: "Но это уже будут «Не они, что ты имеешь в виду, я имею в виду внешнее и внутреннее содержание, они будут репликантами?» «Да, Бельцея», — ответил Дэн, — «они будут репликантами самих себя, они будут такими же, как и миллиарды лет назад». «Если другого выхода нет, я согласна», — произнесла Бельцея. Решение было принято, и закипела работа по созданию установки. Скоро стало ясно, что создать установку с теми ресурсами, которые есть на комплексе и ковчеге, невозможно. Та установка, которая была на корабле, экспериментальная. Нужны были исследования, которые можно было провести на станции «Надежда». Только там имелись необходимые производственные и научные мощности. И вновь собрались на совет. Сидели слегка удрученные. Слово взяла Бельцея. «Спасибо вам. Вы сделали все, что могли, но, к сожалению, проблема неразрешима. Этот комплекс стал некрополем для тысяч моих сограждан. Надежда на благополучный исход блеснула и погасла. Вы улетаете, а я разделю судьбу своего народа». «Бельцея, что за черный пессимизм? Никто тебя и твой народ здесь не оставит!» Горячился Деном. «Нужно лететь в нашу галактику», — констатировал Серден. «Как ты себе представляешь этот полет? В обычном пространстве полет займет миллионы лет, а для того, чтобы совершить прыжок, она не наберет скорость». «Может быть, совершить прыжок на ковчеге, загрузив туда криокамеры с риксканцами?» — обвела всех взглядом Зея. Собравшиеся посмотрели на Бельцею. Она молчала. На нее и так слишком много свалилось, все качалось, как качели. То надежда, то безысходность, и вновь мелькнул лучик надежды. «Вывести из анабиоза моих сограждан все равно нельзя. Зачем их перемещать за миллионы световых лет?» Пусть они покоятся здесь, на своей планете, вместе с командой, которая наверху. Дэн встал, подошел к ней, приобнял и проговорил. Бельцея, они все оживут так же, как и мы. Для этого мы перепишем их личности и воссоздадим там, на станции Надежда. Там у нас будет дом, там мы возродим нашу цивилизацию. Что думаешь об этом предложении, Борн? Решение тяжелое, но другого выхода нет, иначе цивилизация Трикс исчезнет с лица Вселенной. Хорошо. Пусть будет так, я согласна. Но сама останусь здесь, вместе со всеми, и введу себя в анабиоз. Хочу разделить судьбу своего народа. То, что ты говоришь, трудное решение. Но еще трудней стать во главе своего народа. Кто им расскажет, как все было? Кто встанет во главе? Кто будет о них заботиться? Ты, Дэн? Ты? Нет, Бельцея. Для меня одного эта ноша слишком тяжела. Да и не забывай, я больше человек, чем гражданин Трикса. Поэтому это предстоит совершить тебе. Собравшиеся молчали. Молчала и Бельцея. По ее лицу текли слезы. Наконец она произнесла. «Хорошо. Я лечу с вами. Ради будущего своего народа. Но моя душа останется здесь». Никто не проронил ни слова. Встали молча и вышли. С Бельцеей остался только Дэн. О чем они говорили, неизвестно. Но через десять часов разговора Бельцея была другим человеком, деятельным и целеустремленным. Команда работала день и ночь, делая запись сознаний триксканцев. Ковчег увеличился в размерах, туда грузилось все, что было в комплексе, а было много чего. «Все это пригодится при обустройстве на новом месте», — приговаривал Дэн. Установку пробоя пространства, которую создала Бельцея, тоже перенесли на ковчег, где она лично ее смонтировала. Бельцея, давно хочу задать тебе вопрос. Куда мы попадаем во время прыжка? Алекс, все очень просто. Объект попадает в струну напряженности Вселенной и перемещается по ней, периодически перепрыгивая с одной струны на другую. В целом понятно. А вот с одной струны на другую наша старая установка тоже могла прыгать? Нет, Алекс, не могла. Это я разработала уже здесь. Так поэтому мы прыгали спонтанно. И поэтому тоже. новые молодцы, испытали установку на всех режимах. Я счастлива. Она работает, а доводку проведем. Всё было готово к отлету. Ковчег увеличился в размерах в три раза. Пора было стартовать. Бельцея зашла в центр управления комплексом. Он все так же мерцал, переливаясь огнями. Она села в кресло капитана и заговорила. «Борн, пора стартовать. Ты останешься здесь или полетишь со мной?» «Бельцея, я полечу с тобой и останусь здесь». «Это как?» «Для народа, который ты возродишь, я буду необходим, поэтому часть себя я отправляю с тобой». Из специального гнезда вылетел увеличивающийся в размерах серебристый шар и завертелся возле Бельцеи. «Я поместил в свой модуль всю информацию, которая у меня есть, и ты сможешь меня воссоздать, как всех остальных, а я продолжу путь вместе со всеми». «Ты молодец, Бельцея». Ты выполнила последнюю волю погибшей команды. Лети спокойно. Ты делаешь все правильно. Я всегда рядом с тобой. Спасибо тебе, Борн. Прощай. Прощай, Бельцея. Душа Бельцея разрывалась. Здесь оставались ее братья и сестры, а она должна была жить. Жить за них всех. Да, они проведут биологическую реконструкцию, и даже внешне они будут похожи на тех, кто сейчас лежит в этих камерах. Но все равно. Это будут не они настоящие, а только копии, хотя и совершенные. Возможно, им даже память придется подкорректировать, чтобы не шокировать и придумать историю о том, как они попали в солнечную систему. Но другого выхода не было. По крайней мере, Пока Бельцея смотрела на кусок своей планеты, который продолжал беспорядочно вращаясь нестись в космосе. Она связалась с Борном, тот сразу откликнулся, скоро ему снова придется остаться в одиночестве. Борн, я улечу ненадолго, но обязательно вернусь и разбужу всех и заберу тебя. Я верю тебе, Бельцея. Более того, буду ждать, поддерживая всё в рабочем состоянии. Бельцея стало полегче от этого мужественного решения. Верила ли она в его реализацию? Хотела верить. Эта вера помогала ей в этот трудный момент расстаться с прошлым и надеяться на светлое будущее. Эта вера наполняла ее жизнь смыслом. Ей так казалось. «Алекс, Дэн, я готова к старту. 10 криогенных камер мы взяли с собой для изучения». «Комплекс под надежным присмотром Борна. Как только мы найдем способ разбудить спящих, мы вернемся». «Обязательно вернемся, Бельцея», — ответил ей Дэн. Ковчег сделал прощальный круг вокруг осколка планеты, дал троекратный прощальный салют, сманеврировал, ложась на курс, включил маршевые двигатели и стал набирать скорость. «Бельцея!» — обратился к ней Алекс. «Прежде чем мы возьмем курс на галактику Млечный Путь, необходимо проверить установку на более коротких расстояниях. Я предлагаю наведаться в галактику Треугольника, где сейчас неспокойно. Заберем дипломатов Эрков и, возможно, цеменов И с чувством выполненного долга направимся домой». «Хорошо, Алекс. Делай, как знаешь». «Что за женщина?» — думал Алекс. Что ей не так, и это ей не эдак, что воля, что неволя, все равно. Подождем, может, хандра пройдет? Дэн, ваши женщины все такие пессимистки. Откуда я знаю? Бельцея первая, которую я встретил. Бельцея, нужно ли будет подключать систему жизнеобеспечения на время прыжка? Поинтересовался Алекс. Бельцея задумалась, потом ответила. «Алекс, дай мне минут двадцать по вашему времени на расчеты координат точки выхода». «Конечно, Бельцея. Хоть сорок». «Но Бельцея его уже не слушала, погрузившись в расчеты». Через тридцать минут она сообщила. «Алекс, прыжок для нас продлится 10 минут. В обычной вселенной за это время пройдет два месяца. Что касается системы жизнеобеспечения, то она не понадобится». Я задействую компенсаторы темпорального поля. Это позволит безболезненно пережить прыжок экипажу. «Вы великий ученый Бельцея!» воскликнул Дэн. «Мы так намучились с этой установкой! Если бы вы знали, все время были на грани гибели!» «Вы молодцы! Благодаря записям прыжков, произведенных на ковчеге, выработан алгоритм последовательности сбоя, и мне не составило труда внести поправки во временные контуры. «Занять свои места. Приступаем к набору световой скорости. По ее достижению уходим в прыжок. Первый безопасный прыжок», — скомандовала Алекс. Огромный звездолет набирал скорость такими темпами, будто он не был загружен под завязку. Как только скорость стала равна световой, Бельцея задействовала установку пробоя пространственно-временного континуума. На этот раз цветок был других энергетических расцветок. По размерам превосходил все предыдущие в два раза. Корабль нырнул в это нечто и как бы повис. Линии напряженности нельзя было наблюдать визуально. Все виделось в различных сполохах, как северное сияние. Звездолеты сам представлял собой энергию в этом поле и в этом пространстве. Материальность объектов удерживали специальные генераторы. Экипаж и сама Бельцея с интересом наблюдали изнанку пространства. «Изнанка пространства», — подумала Бельцея. «Как это верно? Здесь, в изнанке, создается та знакомая нам Вселенная, в которой мы живем, с теми физическими законами, которые мы знаем, видим и используем». Эту теорию можно сравнить с ковром, где внешняя лицевая сторона красивая, а изнанка прошита нитками и узелками, в которых нет красоты, но они создают лицевую сторону. Бельцея даже себе поаплодировала внутренне за такое научное эссе. А тем временем 10 минут пролетели. Северное сияние за бортом звездолета вспыхнуло особенно ярко и выбросило их в обычное пространство. Ника быстро докладывала. Со времени старта прошло два месяца. Бельце, слушая ее, улыбнулась. «Мы в звездной системе эрков до планеты Меркс 200 миллионов километров. Приступаем к торможению», — распорядился Алекс а ментальное пространство разрывалось многоголосием приветственных образов эрков. «Эрки приветствуют лучший экипаж вселенной! Алекс, Дэн, Адамал, Серден, где вы так долго были? С нетерпением ждем вас, ждем новостей и поделимся своими!» Экипаж Ковчега приветствует народ эрков, народ союзников и друзей. Мы были далеко, очень далеко, на краю Вселенной. Спасали народ Трикс, представитель этого народа с нами. Подробности на планете Меркс. Эрки как дети, очень любопытные. Новая информация просто не давала им покоя. Они были готовы трансформироваться, взлететь и нестись навстречу звездолету. Дэн связался с посольством и сообщил, что ковчег скоро подлетит. Предупредил, чтобы подготовили материалы для отправки. Корабль просто пожирал обычное пространство, быстро приближаясь к планете. Лихо погасив скорость, лег на стационарную орбиту. Бельцея и вся команда собрались на Пегасе для полета на планету. «Ника, командуй! Твой корабль!» — разрешил Алекс. Ника отработала гравитационными компенсаторами, оттолкнулась маневровыми двигателями от ковчега, заложила вираж и устремилась к поверхности, до которой она долетела за несколько минут. Горы эрков у посольства задвигались, и, о чудо! Стали трансформироваться и огромными полотнищами сопровождать Пегас, приземляясь вместе с ним на поверхности. Их ждали и радовались возвращению. Среди встречающих были представители посольства, и Алекс от удивления чуть не вскрикнул. «Цеймены? Друзья, посмотрите! Среди встречающих цеймены! Неужели договорились?» «Скоро узнаем», — ответил Антон. «Все было сделано на высшем уровне». К шлюзовой камере Пегаса подали энергетический мост, который ввел прямо в жилой комплекс. Алекс отметил, что рядом вырос еще один. Фигура Энтала, завидев Алекса, распростёрла объятия и устремилась к нему. Алекс тоже раскинул руки для объятий. Энтал радостно подошел. Радостно, по эмоциональному фону. А внешне – просто черная фигура человекоподобного сложения. «Ну, Алекс, да я обниму!» И обхватил его своими мощными ложноножками, крепкими, как железо. Алекс в ответ тоже слегка сдавил Энтала. «Ну-ну, аккуратнее, а то помнешь». Алекс лишился дара речи, спросив. «Энтал, что случилось за время моего отсутствия? Ты очеловечился?» «Нет, я часто провожу время в беседах с Щемилом, «Наверное, озедчанился». Появился Перл в сопровождении Щемила. Поздоровались. С Алексом сдержано, а с Дэном с дружеской теплотой. Чувствовалось, что вместе им пришлось хлебнуть приключений полной ложкой. «Мы вас не ждали. Думали, не раньше, чем лет через десять прилетите», растерянно проговорил Перл. «Перл» это же алекс с лучшей командой во вселенной и на самом лучшем звездолете может появиться в любую минуту даже без звездолета шутливо ответил ему энтал так сложилось Разрешите вам представить Бельцею, гражданку трикс и великого ученого Бельцея в скафандре вышла вперед Алекс представил ей нтала посольство с галактики млечный путь, и увидел одиноко стоящего Свилла, представил и его. Энтал стал обмениваться приветствиями с Бельцей, знакомя с Эрками, а Алекс подошел к свилу «Привет, Свилл! Что не весел? Как идут дела?» «И я тебя приветствую, Алекс!» «Под словом «дела» ты, наверное, имеешь в виду отношения цейменов и эрков?» «Ты проницателен, Свил. И это тоже «Вот, посмотри». И с крылом показал на комплекс зданий. «Наше посольство». «Я посол цивилизации цейменов. Мы на грани великого события – подписания мирного договора». «Вы молодцы. Проделали колоссальную работу. Как отношения с дипломатами с Земли?» «Самые хорошие». Сойк предлагает обменяться посольствами и наладить дипломатические, а, возможно, и торговые отношения. Я рад, что у вас все получилось. Все получилось только благодаря тебе. Эрки становятся другими, да и цемены тоже. Их отпускает дух противостояния, дух неизбежной войны. Цивилизации переходят на мирные рельсы. Так в чем же проблема с вил? Мы летим на землю. Готовьте посольство. Через несколько дней будем на месте. Не может быть. Так быстро. Я срочно свяжусь с правительством. Пусть готовят посольство и необходимые документы. Кстати, какие, Алекс? И как воспримет наше прибытие Георгий? По документам тебе все расскажет Перл. А что касается Георгия, то встретит вас с радостью. Еще один вопрос. — А как же тогда прибудет ваше посольство к нам? — Наше посольство к вам прибудет хоть завтра, а можно и сегодня. — Как? — удивленно прокликотал Свил. — Свил, все гениальное просто. Часть посольства, которая находится здесь, будет представлять нашу галактику у вас. Верительные грамоты и все необходимые документы я подпишу. У меня такие полномочия имеются. Отлично. Я пошел согласовывать с Сойком. Алекс вернулся к остальным. Энтал пригласил всех на торжественный прием. В зале, наполненном гостями, Алекс подошел к Перлу и сообщил ему, что необходимо подготовить часть сотрудников для посольства к цименам. Алекс, это требует проработки, времени, подготовки верительных грамот, в конце концов. Все правильно, Перл. Требует. Вот этим и займись. Завтра вылеты и вручения грамот, которые я подпишу. Такие полномочия у меня имеются. Вопрос в другом. Кто возглавит посольство? Здесь как раз двух мнений быть не может. Щемил, конечно, он же сам подберет себе персонал. Ну, Перл, тебе и карты в руки. Занимайся. Алекс пошел к Энталу, который беседовал с Бельцей а Перл к Щемилу, обрадовать его новостью. Бельцея не знала, что, беседуя с Анталом и рассказывая ему о своих злоключениях, она говорит с целой расой, которая слушала ее, замерев и не перебивая. Алекс увидел и услышал в ментальном поле реакцию эрков на ее рассказ и не стал мешать. Подошел Дэн. «Ну что приуныл, братишка?» Так, как-то не по себе. Вроде бы все нормально. От душа не на месте. Подошла Зея, как всегда, воздушная и хрустальная. «Заговорщики, что задумали?» Обнимая Алекса, спросила она. «Ничего особенного, дорогая. Обсуждаем возможности регистрации нашего союза послом перлом Неужели созрел?» «Созрел. И тянуть с этим не будем. Дэн!» готовь на завтра две регистрации мою с зей и Антона с Дей гулять будем алекс будем дэн еще как будем алекс вновь посмотрел на бельцею она все говорила наконец встала Энтал поднялся за ней и заговорил это печальная история Бельцея. Мы внимательно выслушали твою историю, тронуты горем, которое ты испытываешь. Наши технологии высоки, но технологии твоей расы куда более совершенные. Тем не менее, мы хотим предложить тебе помощь в пробуждении твоего народа. Бельцея чуть не рухнула без чувств. Энтал, мы перепробовали всё, Ничего не действует. Это будут не технологии. Это будем мы. Бельцея смотрела на Энтала непонимающе. Как вы? Бельцея, мы попробуем перераспределить энергию в клетках. Добавить энергии непосредственно им, так, как будто клетка ее произвела сама. То есть на какой-то промежуток времени вы замените клетки собой? «Все гораздо сложнее, но, в общем, как-то так. Мы их поддержим и перепрограммируем». «А это потом не отразится на личностных характеристиках?» — забеспокоилась Бельцея. «Нет, не отразится». «Дэн, ты слышал, что говорит Энтал?» «Слышал, Бельцея. Думаю, что нужно попробовать». «Мы можем сделать это прямо сейчас», — проговорил Энтал. Но капсулы находятся на ковчеге, потребуется время, чтобы туда долететь, подготовиться, — рассуждала Бельцея. Да нет, не потребуется. Мы будем на ковчеге через минуту, если ты, Бельцея, согласна, — произнес Дэн. Бельцея в недоумении переводила взгляд с Дэна на Алекса. Я здесь ни при чем, Бельцея. Перемещение будет производить Алекс, но то, что оно безопасно... «Это точно». Эти незатейливые слова Дэна склонили чашу весов борьбы в душе Бельцеи к решению. И она согласно кивнула головой, проговорив. «Я согласна». «Алекс, ну, наконец-то ты меня прокатишь с ветерком», — юморил Энтал. Алекс серьезно посмотрел на них. «Опыт телепортирования был только у пяти членов экипажа». «Мы можем перенести Бельцею и четырех эрков», — принял он решение. Бельцея подошла к Алексу, проговорив. «Я готова к перемещению. Я тебе верю, человек». Энтал тоже подошел. За ним двинулись еще три горы эрков. Алекс обратился к ним с просьбой. «Прошу вас принять как можно более маленькие формы, ну, хотя бы как Энтал». Горы стали таять. И скоро на их месте появились три фигуры. «Адамал, берешь бильцею При этих словах Лианда посмотрела на него не очень добро. «Антон, Серден, Деном, берете Эрков, а я Энтала. Стартуем по очереди, чтобы не столкнуться». Адамал уже исчез. Алекс поднял руку. «Следующий я с Энталом». Он это сделал для того, чтобы испытать перенос Эрка. Все-таки они до некоторой степени энергетические субстанции. Алекс обнял Энтала за торс, представил медицинский центр Ковчега и его координаты в пространстве. Наступила пауза. Алекс даже испугался, что не сможет перенести Эрка. Это ударило бы по его престижу. Энтал, видя, что ничего не происходит, хотел что-то изобразить или сказать... Но так на полуслове полувзмахе очутился в медицинском центре ковчега. Алекс облегченно вздохнул. получилось. Энтал радовался как ребенок. Алекс, наконец-то мы можем путешествовать куда захотим. Нет, Оннтал, так не сможем. Это не правило, а исключение из правил. Я не должен вас телепортировать, но ситуация требует. А в целом возможно. Бельцея умница, изобрела способ быстро преодолевать межзвездное пространство. Ты поинтересуйся у нее. «Что ж ты раньше молчала, Бельцея!» — воскликнул он. Бельцея с Адамалом подошли и поздравили антала с прибытием. Она не верила в происходящее. Научного объяснения у нее не было. В течение пяти минут прибыли остальные, оглядываясь и делясь впечатлениями. «Бельцея!» Мы разбудим твой народ, а ты построишь нам устройство для быстрого перемещения. Конечно, Энтал построю. Скоро полет в любую точку Вселенной станет реальностью, а потом и обыденностью. Где капсулы? С кого начнем?» – проявил активность Энтал. Бельцея замерла. Она понимала, что не могла рисковать жизнями посторонних триксканцев и приняла решение. — Пусть первым будет ее муж, Холш-Ролус из Бельшека. — Пойдемте, я покажу капсулу. Она подвела их к капсуле. — Здесь лежит самый близкий мне человек. Я уже пыталась его разбудить, но не получилось. Пусть он будет первым. — Если так, то им займусь я, — подошел ближе Энтал. — Сколько это времени займет Энтал? — спросила Бельцея. — В таком деле время не имеет значения. Я торопиться не буду. — Как только ты закончишь, Энтал, можно будет приступить к пробуждению остальных. Всего на корабле 10 капсул. — А где остальные? — Остальные, Энтал, ждут помощи в комплексе спасения в глубоком космосе. Теперь отойдите от капсулы и наблюдайте со стороны. После этих слов он стал менять форму. Два других Арка подошли к капсуле. Один с головы, другой со стороны ног. Энтал потек фосфорисцирующей темнотой, трансформируясь в текучую субстанцию. Вот он в виде облака повис над капсулой. В то же мгновение эрки быстро сняли крышку капсулы. Оттуда вырвалось белое морозное облако. Бельцея повалилась в обморок. Дэн ее подхватил. Антон сделал шаг к капсуле, Алекс схватил его за руку и взмахом руки остановил остальных, готовых кинуться к капсуле. Все напряженно замерли, а Энтал втянулся в капсулу, покрыв все тело Холша и, поднявшись над капсулой, замер. Замерли и Эрки в центре. Прошло шесть часов, а Энтал всё левитировал с Холшем внутри. Потом еще три. «Может, спросить его, как дела?» — обратилась Бельцея к Алексу. «Ты же слышала, что он сказал?» «В этом деле время не имеет значения». Прошло 18 часов. Энтал двинулся с места, подлетел к ним. Постепенно тьма разлеталась и собиралась по бокам у Энтала. Образовалась как бы пещера, из которой вышел... «Молодой, румяный, четырехрукий Холш». Бельцея снова попыталась упасть в обморок. На этот раз Алексей не позволил. «Где я?» «Кто вы? Что вам нужно?» Оглядываясь по сторонам и ничего не понимая, твердил Холш. Наконец его взгляд уперся в Бельцею и наполнился осознанием происходящего. «Бельцея!» — крикнул он. «Любимая!» — и кинулся к ней. Обнявшись, они стояли, не шелохнувшись. Алекс подошел и укрыл обнаженного холша специальной накидкой, сканировавшей его состояние. «Бельцея, веди его к себе, там все ему расскажешь, не торопись, а мы займемся остальными». Бельцея оторвалась от холша, посмотрела на него и сказала. «Холш, мужайся, не задавай вопросов, потом все тебе расскажу». «Стой и смотри!» «Алекс, мы не можем уйти, когда проснутся другие граждане, кто их встретит? Вас они испугаются, а я для них кусочек родины!» «Смотри сама!» «Как хочешь!» — отходя, проговорил Алекс. Бельце наше соглашение в силе?» — задал вопрос Энтал. «Конечно, Энтал, в силе! Установка у тебя будет!» Пробуди остальных. — Легко. — На Холша я потратил много времени, потому что очень старался, восстанавливая его для тебя, Бельцея. — Спасибо, Энтал. Я этого никогда не забуду. — Холша отправьте в другое помещение, — продолжил Энтал. — Видеть ему то, что будет происходить, не обязательно. Его психика еще слишком слаба. — Да, Энтал, ты прав. Я быстро. Повернулась к мужу, ласково приговаривая. «Пойдем, дорогой. Тебе нужно отдохнуть и подкрепиться. Путь был долгий». Он кивнул головой, и она повела его из центра. Алекс стоял безмолвно. У него впервые возникло чувство, что ни он, ни команда здесь не нужны. Все вопросы решались без них. Он тряхнул головой. Команда стояла, излучая те же эмоции. «Алекс, пробуждение остальных займет примерно час времени. Я вас попрошу помочь нам. Давайте поставим капсулы в ряд. Мы сформируем энергетические коконы. Вы должны быстро открыть все капсулы, а дальше уже наша работа». «Хорошо», — ответил Алекс. Они подошли и расставили капсулы в один ряд. Эрки начали формировать энергетические коконы. Как только раздалась ментальная команда Энтала «Давай, Алекс!», стали быстро вскрывать одну капсулу за другой. Каждый Арк схватил по две капсулы. Теперь происходило все по-другому. Эрки хватали по две капсулы целиком и, поднявшись над полом, замирали, левитируя. Бельцея неслышно подошла к ним и спросила. «Что уже?» «Эрки – деловые существа». Теперь вам придется строить для них установки долго, — ответила дамал Да ладно вам, я дам технологии для всех. Думаю, этого делать нельзя, — возразил Серден, — потому что установку можно использовать и в военных целях. Я об этом не подумала Это твое изобретение, и тебе решать, как его использовать. Но Серден без сомнения прав, — поддержал его Алекс. Эрки опустились и выпустили из своих недр вполне жизнеспособных мужчин и женщин Трикс. Те не понимали, что происходит, и устремлялись к Бельцея. Все сюда. Пробуждение прошло в штатном режиме с применением новых технологий и с помощью наших новых друзей. Пойдемте со мной, нужно пройти курс реабилитации, потом я введу вас в курс дела. И увела в другое. Специально приготовленная для этого помещения Эрки трансформировались. Энтал обратился к Алексу. Что дальше? Алекс и сам не знал, что дальше. Но выручила Бельцея, появившаяся в центре в это время. Я знаю, что дальше. Дальше мы полетим на планету Трикс и разбудим всех остальных. Но как мы полетим, Бельцея задал резонный вопрос Энтал. «Сколько нужно эрков для пробуждения двадцати тысяч моих сограждан?» 500 не задумываясь, ответил Энтал. «А сколько нужно кораблей для их доставки к планете Трикс?» 30 кораблей». «Да будет так. Я все эти корабли оснащу установками пробоя пространственно-временного континуума». «Отлично. Договорились. Сделка заключена», — торжественно провозгласил Энтал. Алекс понял. Возвращаться придется в любом случае. И не ошибся. «Алекс, Ковчег может взять 30 кораблей, 500 пассажиров и доставить их к планете Трикс?» «Может, Бельцея, может», — без энтузиазма ответил Алекс. «Энтал, готовь корабли и экипажи. Пусть заходят в транспортный ангар Ковчега». Бельцея командовала, явно забыв, что она не у себя дома. «Бельцея, нам еще необходимо забрать груз и посольство в Галактику Млечный Путь». Алекс попытался мягко, но настойчиво ее вразумить. «Алекс, это сейчас не главное, главное спасти спящих!» Не унималась она словно одержимая. «Что потом, Бельцея? Куда ты эти двадцать тысяч денешь?» «Чем займешь?» – чуть ли не кричал Алекс, пытаясь донести до нее бессмысленность этих действий. «Что предлагаешь ты?» – проронила бельце приходя в себя. «Я предлагаю забрать все капсулы из комплекса и провести пробуждение уже в нашей галактике на планете, которую подберем для вашей колонизации». «Да, ты прав. Я что-то делаю не так». «Возвращаемся на планету Меркс, забираем груз и все, что необходимо, и стартуем». Алекс смотрел на нее внимательно, не сводя глаз и ничего не произнося. Потом перевел взгляд на Дэна. Тот выразительно пожал плечами. «Что вы молчите? Выполняйте команду!» — горячилась Бельцея. «Бельцея, с тобой все в порядке? Мы тебе не подчиняемся». «Если тебе нужен корабль, можешь его забрать и управлять им сама. Дэн, ты можешь остаться с ними. А мы с тобой никуда не полетим и возвращаемся на планету Меркс». «Эрки, готовы вернуться?» «Готовы, но не вернемся. Бельцея нам должна установка быстрого передвижения. Мы подождем здесь». «Хорошо. Мы будем на планете. Если что, свяжитесь». Алекс подал знак команде, и они мгновенно исчезли. Дэн не мог ее бросить и остался на ковчеге. И проговорил печально. «Зря ты так с ними». «Это наш корабль. Управляй им», — продолжала Бельцея, как будто сорвавшись цепи. Дэн вошел в виртуальное пространство. Его сразу окружили программы безопасности. Он хотел как прежде пройти их, сбросив коды, но не тут-то было. Он получил первое предупреждение о том, что все на корабле будут уничтожены в случае попытки проникновения к управлению кораблем. Это уже не тот корабль, которым управлял он. Это другой корабль, который подчинялся другому капитану. К нему поступило сообщение, что существа с планеты Трикс изолированы. Их судьбу может решить только капитан Алекс. Дэн вышел из виртуального пространства и сообщил Бельцея, что они изолированы кораблем, и он не подчиняется командам. «Бельцея — это другой корабль». Бельцея сжала кулаки и двинулась на Дэна, но в это время ее накрыл кокон Энтала, обволакивая со всех сторон и заключая внутри себя. «Не волнуйся». У нее начался процесс распада коллоидных клеток. с пусковым крючком послужило пробуждение Холша. Энтал приведет ее в порядок. Всплыло в сознании сообщение Эрков, прибывших с Энталом. «Спасибо», — поблагодарил он Эрков. Дэн связался с Алексом, объяснил ему ситуацию. «Алекс, ты не обижайся, она была не в себе. Энтал ее сейчас лечит». «Да ладно, Дэн, я не обижаюсь». «Но неприятный осадок остался. Давай, сажай ковчег на планету. Будем загружаться, потом полетим на Трикс, а после на Землю. Но корабль меня не слушается. Попробуй еще раз». Дэн еще раз попробовал управлять кораблем. Но этот раз у него получилось. Звездолет слушался как прежде. Но Дэн понимал, что это только иллюзия. Настоящий капитан Алекс». Он даже этому был рад. Корабль в свое время был для него и домом, и тюрьмой одновременно. На планете их уже ждали. После посадки сразу начали погрузку дипломатической почты. Свил представил посольство, которое направлялось на Землю. «Молодец, Свилл!» — похвалил его Алекс. «Такую работу проделал». Бельцея ходила сама не своя. Алекс с ней не разговаривал, у него сложилось впечатление, что Триксканция – раса очень высокомерная. Подумывал, правильно ли он делает, пригласив их в галактику Млечный Путь. Энтал загрузил свои корабли и в целом был очень доволен. Скоро он получит установки пробоя пространства. Наконец, все было готово к отлету. Попрощались со всеми и стартовали благополучно вошли в пространство струны. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Они услышали, почувствовали вибрации познающего. «Я рад снова говорить с вами. Вы оправдали возложенные на вас надежды. Повзрослели, возмужали, набрались опыта и сил. Понимаете трудности творения, чувствуете сожаление, когда эти творения разрушают». Но всему приходит конец. Приходит конец и вашему пребыванию в этой физической вселенной. Пора заняться настоящим делом. Пора обучить вас мастерству творящего. Пора готовиться к неизбежному. Нас очень мало, а их несметное количество. Каждый из нас должен быть сильнее их тысячи. Настала пора вам уходить со мной. Мы тоже рады тебя слышать, но как же недоделанные дела? Это все суета. Действительность творится не здесь. Дела теперь есть кому доделать. Вы соединили и возродили великие расы. У них должно хватить интеллекта договориться и приготовиться к уходу в другую вселенную». «Как в другую вселенную?» — крикнул Алекс, пораженный услышанным. «Так, в другую. Но это будет не скоро, и, возможно, они справятся без вас. У них все для этого есть». «Алекс, передай управление кораблем Дэну. Попрощайся с Зеей, возможно, когда-нибудь вы будете вместе». Попрощайтесь с этой действительностью и прошу вас в другую реальность. Дэн, Зея и все, кто не был творящим, не могли его услышать, но они его чувствовали. Чувствовали огромную силу и по глазам своих близких понимали, что сейчас совершатся судьбы не только их, но Вселенной. Дэн, «Пришла пора расстаться», — обратился Алекс к Дэну, который ничего не понимал. И никто не понимал, а самое главное — не ожидал. «Теперь я тебе вверяю Вселенную и даю этот управляющий кристалл, символ власти и управления станцией «Надежда». Береги Вселенную, береги родителей и детей. Спасибо тебе за то, что ты со мной сделал». Корабль будет тебя слушаться. Все-таки тебе придется им управлять. Прощай, Алекс. С чувством обреченности, печали и скорого расставания проговорил Дэн. Я приобрел брата и семью благодаря тебе. Мне очень жаль, что мы провели так мало времени вместе, что нас разделили 90 лет. Мне. Нам. «Будет не хватать тебя!» Они обнялись. Но Алекс и вся команда знали, что когда-нибудь это должно было случиться. Необходимо идти вперед, спасать Вселенную. Но, несмотря ни на что, их раздирала безмерная грусть и печаль. Они понимали. Возможно, уже никогда не увидят своих любимых. Адамал обнимал и целовал Лианду. Серден мирал, а Алекс обнял Зею и сказал, что исчезает. Может, на год, а может, на миллионы лет, и он ничего не может с этим поделать. Ничего не может изменить. Она крепко к нему прижалась и ответила. «Я сама выбрала эту судьбу. Я сама захотела быть с тобой. Я с тобой. Я буду тебя ждать всегда». Она обняла и поцеловала его. Она целовала, а он медленно переходил в энергетическое состояние, бледнее и истончаясь, пока не заблестел золотистой поверхностью. Все семеро уже трансформировались. Золотистые шары сделали круг по рубке в тишине. Дэн и десантники отдавали честь. Они плакали. Потом шары уверенно устремились сквозь обшивку в космос и исчезли. Пространство беспокойно заколыхалось энергетическими всплесками на уровне элементарных частиц. Тех, которыми познающий оперировать не мог. Он насторожился. Вибрации нарастали, захватывая все большее пространство. И вот они уже затронули частицы более высокого порядка. Познающий понял. С ним пытаются общаться. Он напрягся, задействовав весь спектр своих возможностей. Наконец, контакт установился, и познающий стал принимать громовые вибрации сверхтонких колебаний. «Познающий из рода творящих, не пытайся меня перебивать, а внимай и понимай!»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 Но сознательно или несознательно ты пошел дальше. Ты решил возродить вид творящих, задействовав смертный, биологический вид. Решение невиданное по своей дерзости, но для тебя простительное, так как ты не знал, что это категорически запрещено. Что сделано, то сделано. Я наблюдал за ними. Они не небезупречны и, как все смертные, наполнены никчемными, ничего не имеющими с настоящими целями, страстями и желаниями. Однако они смогли обуздать свои желания. И, возможно, из них что-то получится. Я даю тебе возможность возродить творящих. Можешь использовать биологический вид в этих целях. Если у тебя не получится, вселенные исчезнут. Ты тоже исчезнешь. Пора действовать, творящий под именем познающий. Вибрации затихли, и он увидел поглотителей, которые пробуждались, вздымаясь темными столбами, готовясь к миграции. По тёмному полю их субстанции пробегали длинные энергетические разряды, похожие на молнии. Но это были не молнии. Они общались таким образом между собой, выясняя, где поглотитель тень, посланная уничтожить Творящего. И не находили её. Посмотрев то, что ему открыли, Творящий завибрировал. «Я хочу задать тебе один вопрос. Кто ты?»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 Познающий еще раз прокрутил общение с Создателем, ведь каждая его вибрация могла иметь много смыслов. Одно понятно точно. Существование Вселенных зависит от него, познающего, последнего из видотворящих. Поглотители активизируются. Сколько это у них займет времени? Когда темные орды двинутся на пастбища, которыми являются галактики? «Неизвестно. Точно известно одно. Они готовятся. И они двинутся». Познающий отыскал своих подопечных, находившихся в силовом каркасе под Вселенной. «Молодцы», — подумал он. Додумались, как можно сократить расстояние между звездами. Вступил в контакт со всеми сразу. Просмотрел психоматрицу каждого. Сосуды сознания заполняли страсти. «Прав создатель! Мне предстоит большая работа! Нужно было начинать ее раньше!» Сообщив им об окончании их обычного существования, наблюдал, как они отреагируют. Их реакция ему понравилась. Никаких вопросов. Трансформировались и устремились к нему. «А может быть, и не все так плохо, как кажется?»